У нас нет времени рассматривать здесь математическую теорию Платона полностью. В любом случае ее нужно собирать по кусочкам и некоторым намекам в диалогах и высказываниях Аристотеля. Тем не менее, важно отметить, что Платон, или во всяком случае Академия, пересмотрели пифагорейское учение о числах, чтобы избежать аргументов элейской критики. Здесь опять просматривается взгляд, сходный с современным. Началом ряда чисел признан ноль вместо единицы. Это делает возможным развитие общей теории иррациональных чисел, которые, если быть более педантичным, не следовало бы называть иррациональными. Подобно тому, в геометрии линии представляются теперь созданными движением точки, взгляд, который играет центральную роль в теории Ньютона о дифференциации, которая была одной из ранних форм того, что стало позже называться дифференциальным исчислением. Мы ясно видим путь, по которому развивалась унификация арифметики и геометрии в духе диалектики. Вторым важным моментом является сообщение Аристотеля о Платоне, придерживающемся взгляда, что числа не могут быть прибавлены. Это отчасти лапидарное заявление фактически содержит зародыш современного взгляда на число. Вслед за пифагорейцами – Платон рассматривал числа как формы. Они, очевидно, не могут быть суммированы. Что происходит, когда мы делаем прибавление Страница 128. Мы кладем вместе вещи определенного вида, скажем, камешки. Разновидность вещей, о которых говорят в математике, отличается, однако, от камешков так же, как и от форм. Это в какой-то степени посредник между ними двумя. То, что математики складывают, Это вещи любого вида, не имеющая особых признаков, при условии, что в интересующем нас отношении этот вид один и тот же для всех добавленных вещей. Все это вырисовывается очень ясно в терминах определения числа данного фреге позднее уайетхедом и мной. Например, число 3 – это класс всех троек. Тройка – это класс объектов данного вида. То же касается любого другого основного числа. Число 2 – это класс двоек. Двойка является классом вещей. Вы можете прибавлять тройку и двойку одного вида, но не число три или два. Так выглядит небольшой набросок некоторых из наиболее важных теорий Платона. Мало, если вообще таковые были, философов, когда-либо достигших его уровня и глубины, и ни один не превзошел его. Для любого, кто занимается философским исследованием, было бы не мудро игнорировать Платона. Аристотель, последний из трех великих мыслителей, которые жили и учили в Афинах, был, возможно, первым профессиональным философом. При нем наивысшая точка классического периода греческой культуры была пройдена. Политическая. Греция теряла свое значение. Александр Македонский, который молодым человеком был учеником Аристотеля, заложил основы империи и процветания эллинского мира, но об этом позднее. В отличие от Сократа и Платона, Аристотель был чужеземцем в Афинах. Он родился около 384 года до нашей эры в Стагире, в Фракии. Его отец был придворным врачом македонских царей. В возрасте 18 лет Аристотель был послан в Афины заниматься у Платона в Академии. Он оставался членом Академии до смерти Платона в 348 или 347 году до нашей эры, всего около 20 лет. Новый глава Академии, спев Сип, в основном был увлечен математической стороной философии Платона, стороной, которую Аристотель понимал меньше всего и не любил больше всего. Страница 129. Поэтому он покинул Афины и в течение следующих 20 лет работал в других местах, последовав приглашению своего бывшего школьного товарища Гермиаса, правителя в Мизии, На побережье Малой Азии Аристотель присоединился там к группе академиков и женился на племяннице своего хозяина. Три года спустя он отправился в Митилену на острове Лесбос. Работа Аристотеля по классификации животных относится, как мы уже говорили, к академическому периоду его деятельности. Во время пребывания в Эгее он проводил исследования по биологии моря, области, в которую он внес вклад, не до XIX века. В 343 году до нашей эры его пригласили ко двору македонского царя Филиппа II, который искал наставника своему сыну Александру. В течение трех лет Аристотель выполнял эту обязанность, но об этом периоде у нас нет достоверных сведений. Возможно, что это наша большая неудача. Нельзя не удивляться, какое влияние имел мудрый философ на неуправляемого царского сына. И все же, наверное, не будет ошибкой сказать, что ненамного они могли смотреть одними глазами. Политические взгляды Аристотеля соответствовали греческому городу-государству, который шел к упадку. Централизованные империи типа империи великого царя должны были казаться ему, как и всем грекам, варварским изобретением. В этом, как и в вопросах культуры вообще, они имели здоровое уважение к своему интеллектуальному превосходству над варварами. Но времена менялись, города-государства приходили в упадок, а за Эллинской империей было будущее. То, что Александр восхищался афинами и их культурой, верно, но тогда так поступал любой, и Аристотель не был причиной этого. С 340 года до смерти Филиппа в 335 году до нашей эры Аристотель жил снова в родном городе. А с этого времени до смерти Александра в 323 году он работал в Афинах. Именно в это время он основал свою школу «Ликей», названную по имени соседнего храма Аполлона Ликейского, который прославился убийством волка. Здесь Аристотель читал лекции своим ученикам, рассказывая по залам и садам и беседуя. От этой его привычки учение в Ликее стало известно как перипатическая или странствующая философия. Интересно отметить, что английское слово «дискурс» буквально означает «бегание туда-сюда». Латинский «предок» Этого слова не использовалось в его современном значении, обоснованного доказательства до средних веков. Оно могло приобрести этот смысл при использовании в связи с перепатетической философией, хотя все это в целом проблематично. После смерти Александра Афиния подняли восстание против македонского правления. Аристотеля, естественно, подозревали в промакедонских симпатиях, и он был обвинен в неверии. Как показал случай с Сократом, такие упражнения в законе могут случайно привести к несколько неприятным последствиям. Страница 130. Аристотель не был Сократом и решил избежать лап патриотов, чтобы не увеличивать афинский счет еще одним преступлением против философии. Он оставил введение Ден в Ликее на Теофрасте, а сам удалился в Халкиду, где и умер в 322 году до нашей эры. Большая часть из того, что дошло до нас как произведение Аристотеля, относится ко второму афинскому периоду его деятельности. Не все из этих произведений принадлежало ему. Нет сомнения в том, что некоторые из этих вещей основаны на записях лекций. Таким образом, Аристотель оказался первым автором учебников. Некоторые из произведений даже кажутся записанными студентами. В результате этого стиль Аристотеля довольно скучный и не вдохновляющий хотя известно, что он также писал диалоги в манере Платона. Ни один из них не сохранился, но из оставшегося очевидно, что Аристотель не был стилистом, сравнимым с Платоном. Там, где Платон писал драматические шедевры, у Аристотеля сухие учебники. Там, где Платон извергал построенные без плана диалоги у Аристотеля систематические трактаты. Для того, чтобы понять Аристотеля, мы должны помнить, что он первый критик Платона. Тем не менее, нельзя сказать, что критика Аристотеля всегда хорошо обоснована. Обычно можно доверять Аристотелю, когда он излагает учение Платона, но когда он пытается объяснить его значение, на него нельзя положиться. Можно, конечно, предполагать, что Аристотель был знаком с математикой его времени. Его членство в Академии, кажется, должно быть порокой тому, но также ясно, что он не симпатизировал математической философии Платона. Страница 131. В самом деле, он никогда по-настоящему не понимал ее. Те же оговорки должны быть сделаны там, где Аристотель комментирует до сократиков. Когда мы имеем дело с прямыми сообщениями, мы можем полагаться на них, а толкование следует принимать с большой осторожностью. Аристотель был выдающимся биологом даже если мы допустим, что у него были своеобразные ошибки, но его взгляды по физике и астрономии были безнадежно запутаны. Платон, соединяя Милецкий и Фифагорейские традиции, был гораздо ближе к цели, и таким же были более поздние эллинские ученые, такие как Аристарх и Эратосфен. Самым известным вкладом Аристотеля в систематику мышления являются, пожалуй, его работы по логике. Многое В них взято у Платона, но у Платона логическое учение разбросано среди многих других материалов, у Аристотеля оно собрано вместе и изложено в форме, в которой его продолжали преподавать почти без изменений до настоящего времени. Исторически влияние Аристотеля препятствовало движению вперед в основном из-за слепого и рабского догматизма многих его последователей. За это, конечно, мы не можем возлагать вину на самого Аристотеля. Возрождение наук в эпоху Ренессанса было отходом от Аристотеля и возвратом к Платону. В своих взглядах Аристотель оставался сыном классического века, хотя афины начали приходить в упадок еще до его рождения. Он никогда не понимал значения политических изменений, которые происходили во время его жизни. Афинская классика достигла предела своих возможностей. Метафизику Аристотеля нелегко обсуждать, отчасти потому, что она содержится во многих его работах, а отчасти потому, что существует определенный недостаток четкого ее изложения. Стоит заметить, с самого начала то, что мы сейчас называем метафизикой, не называлось так во времена Аристотеля. Метафизика буквально означает «просто», «после физики». Книга получила это название потому, что древний издатель поместил ее после физики при подготовке произведения Аристотеля. Было бы более разумно поместить ее перед физикой, потому что здесь она более естественна. Аристотель называл ее первой философией. Это обсуждение общих предпосылок исследования. Название «Метафизика», однако, получило распространение. Работу Аристотеля в этой области можно рассматривать как попытку замещения Сократовой теории идей новой, своей теории. Основной критикой Аристотеля является аргумент третьего человека, касающийся учения о соучастии. Он просто повторяет критику, которую Платон уже развил в Пармениде. Альтернативой, предложенной Аристотелем, является теория материи и формы. Возьмем, например, вещество, которое идет на изготовление колонны. Это будет материя. Форма – это что-то вроде чертежа колонны, сделанного архитектором. Страница 132. Обе они в сущности абстрактны, а в реальном предмете это соединение их обеих. Аристотель говорил, что форма, наложенная на материю, делает последнюю такой, какова она есть. Форма присваивает характеристики материи, превращая ее фактически в субстанцию. Важно не путать материю с субстанцией, если мы хотим правильно понять Аристотеля. Субстанция – Это буквально перевод с аристотелевско-греческого, просто означающий «вещь», лежащую в основании. Это некая, неизменная вещь, которая является носителем качеств. Мы, естественно, стремимся мыслить в рамках некоего вида атомистической теории, поэтому мы склонны отождествлять субстанцию с материей Атомы являются здесь в значении, требуемым субстанциональными сущностями, чья функция – нести качество и учитывать изменения. Этого мы уже слегка касались в связи с атомистами. В теории Аристотеля форма оказывается в конце концов более важными, чем материя. Поскольку именно форма созидающая, материя, конечно, требуется тоже, но как сырой материал. Форма оказывается субстанциональной в буквальном смысле. Из объясненного выше становится ясно, что формы неизменны и являются вечными сущностями, лежащими в основе процессов реального мира. Таким образом, они не очень отличаются от идей или форм у Сократа. Страница 133. говорит что форма субстанциональны, значит подразумевать, что они существуют независимо от конкретных вещей. Как эти субстанции существуют, нигде ясно не объяснено. Во всяком случае, кажется, не было попытки приписать им их собственно определенный мир. Стоит отметить, что Аристотель представляет свои формы совершенно отличными От универсалей. Критика теории идей на самом деле связана просто с вопросами языка. В обычной речи есть слова для вещей и слова для того, как они выглядят. Первые существительные, последние прилагательные. В технической речи существительные иногда называют субстантивами. Этот термин восходит к эллинским временам и показывает, как сильно теории Аристотеля влияли на грамматику. Значит, существительные – это сущностные слова, тогда как прилагательные – качественные слова. Но было бы неправильно заключить из этого, что должны отдельно существовать сущности названий, которые обозначены прилагательными. Взгляд Аристотеля на универсалии более органический, как и можно было ожидать от биолога. Универсалии каким-то образом вмешиваются в создание вещей, но они не существуют в своем призрачном мире. Из-за этого Аристотель не предполагал, что его теория материи и формы займет место универсали, и тем не менее она касается этой проблемы и, как мы видели, не очень преуспела в том, чтобы вырваться из опьятий теории идей. Важно также помнить, что по теории Аристотеля можно совершенно уверенно говорить о нематериальных субстанциях. Один из примеров этого – душа, которая как-то что дает телу форму, являются субстанцией, но нематериальной. Вместе с проблемой универсали возникает вечный вопрос об объяснении изменения. Некоторые находят это таким трудным, что, как парменит, просто отрицают изменения. Другие принимают улучшенную теорию элиатов и прибегают к атомистическим объяснениям, в то время как третьи все же используют теорию универсалий. Обо всем этом мы уже упоминали. У Аристотеля мы находим теорию действительности и возможности более родственную универсалиям, чем атомизму. Страница 134. Обсуждая проблему возможности, нам следует быть внимательнее, чтобы не упустить одну довольно обычную форму её. Существует способ разговора, при котором слово «возможное» в кавычках просто используется как бесполезная мудрость, суждение после свершившегося события. Если канистра бензина начинает гореть, мы можем сказать, что это было возможно даже предопределено. Ясно, что это совсем не объяснение. Именно по этой причине некоторые философские школы отрицали, что на этот счет может быть сказано что-либо полезное. Антисвен из Мегары был одним из них, как мы увидим позднее. Согласно этому взгляду, вещь будет определенного рода или нет, а все, что сверх этого, это ерунда. Но понятно, что утверждение типа «бензин – легко воспламеняющееся вещество» имеет вполне здравый смысл. Анализ Аристотеля предлагает правильный ответ, говоря, что эта вещь возможна, а мы имеем в виду, что при определенных условиях она будет в действительности такой. Говорить, что бензин легко воспламеняется, значит признать, что при данных обстоятельствах который можно указать, он будет гореть. Так, если температура нормальная, и вычеркнете спичкой и поднесете ее к поверхности бензина, на нем вспыхнет огонь. Условия должны быть, конечно, таковы, чтобы действие могло осуществиться на практике или быть действительным. В этом смысле действительное логически предшествует возможному. Объяснение изменения теперь может быть дано в терминах «субстанции» потенциального носителя ряда качеств, которые успешно становятся действительными. Какие бы недостатки такое объяснение не имело, на практике оно, по крайней мере, не банально в принципе, если мы вспомним анализ возможностей Аристотеля. Такой подход более напоминает о Сократе и Платоне, чем об атомистах. На Аристотелев взгляд частично оказали влияние его научные интересы в биологии, где понятие возможности особенно полезно. В одном важном отношении – Объяснение данной здесь неполно. В нем не упоминается, как и почему изменения происходят. На это у Аристотеля был обдан очень подробный ответ, который мы рассмотрим, когда подойдем к его теории причинности. Что касается космогония и взгляда на Бога, как первопричина или неподвижный перводвигатель, Это также будет рассмотрено ниже. Однако нам следует помнить, что теология Аристотеля рассматривалась им как часть того, что мы сейчас называем метафизика. А теперь давайте обратимся к трудам Аристотеля по логике. Мы уже говорили ранее, что отличительной чертой греческой науки и философии является понятие доказательства. Там, где астрономы Востока довольствовались записью видимого, Мыслители Греции искали, как сохранить это видимое. Процесс доказательства, предположение включает построение доказательства. Это, конечно, делалось задолго до Аристотеля. Но никто, насколько мы знаем, не давал подробного общего объяснения формы, которые принимают доказательства. Страница 135. Здесь работа Аристотеля представляет исследование, которое он и во всяком случае Кант считали завершенным. То, что в этом он, к сожалению, ошибался, на самом деле неважно Существенным было введение возможности общего объяснения формальной логики. Возможно, лучше сразу подчеркнуть, что такое вещи, как неформальная логика, не существует. Подразумевается общая форма доказательств, исследования, которые относятся к области логики. Аристотелева логика опирается на ряд допущений, связанных с его метафизикой. Прежде всего, принято как «нетребующее доказательств что все утверждения субъектно-предикатного типа. Многие утверждения в обычной речи именно этого типа, и это один из источников метафизики, субстанции и качества. Субъектно-предикатная форма была, конечно, уже ранее предложена Платоном в театете, откуда, вероятно, Аристотель почерпнул ее и поставил на первое место. Именно в этом контексте возникает проблема универсалей. Утверждение различается согласно тому, относятся ли они ко всеобщему или индивидуальному. В первом случае они могут заключать в себе всю сферу всеобщего. Например, в утверждении в «все люди смертны», которое называется общеутвердительным суждением. Или утверждение может заключать в себе только часть всеобщего, как в утверждении «все люди смертны». Люди мудрые, кавычки закрыты. И это называется частно утвердительным суждением. В случае с индивидуальным утверждением можно проиллюстрировать утверждением типа, кавычки открыты, сократ – это человек, кавычки закрыты. Когда требуется объединить утверждение в доказательстве, индивидуально следует рассматривать как универсальное утверждение. Утверждение бывает утвердительными и отрицательными в соответствии с тем, утверждается что-либо о предмете, высказывание, или отрицается. На основе этой классификации мы можем рассмотреть, что происходит при доказательстве. Начиная с одного или более утверждений, называемых предпосылками, мы выводим другие утверждения, которые следуют или являются следствиями из этих предпосылок. Основной тип всех доказательств, согласно Аристотелю, это то, что он называл силлогизмом силлогизм это доказательство с двумя субъектно-предикатными предпосылками – который имеет один общий термин. Этот средний термин в заключении исчезает. Так, все люди разумны, дети люди. Следовательно, дети разумны. Вот пример силогизма. В этом случае заключение следует из предпосылок, поэтому доказательство неверно. Что касается того, верны предпосылки или нет, это, конечно, совершенно другой вопрос. Действительно, можно получить верное заключение из ложных предпосылок. Важно, что если предпосылки верны, тогда любое заключение неверно полученное будет верным. Следовательно, важно обнаружить, какие доказательства верны, а какие нет. Аристотель дает систематическую оценку неправильных силогизмов. Страница 136. Сначала доказательства классифицированы по фигурам, которые зависят от расположения терминов. Аристотелем были признаны три различные конфигурации, а стоики позже обнаружили четвертую. В каждой фигуре некоторые доказательства правильные а некоторые нет. Остромный метод определения силлогистических доказательств был изобретен в XVIII веке шведским математиком Эйлером. Представляя весь охват терминов, посредством круга легко увидеть, правильно доказательство или нет. Так легко увидеть, что пример данный перед этим правильный. Это первая фигура силогизма, в которой схоласты дали техническое имя Барбара. Другой пример. Кавычки открыты. Никакие млекопитающие не умеют летать. Все свиньи млекопитающие. Следовательно, ни одна свинья не умеет летать. Кавычки закрыты. Это неправильная первая фигура доказательства. Эта форма называется целорент. Отметим, что в этом конкретном случае заключение верно, хотя одна из предпосылок ложная, поскольку летучие мыши, млекопитающие и тем не менее умеют летать. Благодаря авторитету, который Аристотель приобрел позднее, силогизм оставался около двух тысяч лет единственным типом доказательства, признаваемым логиками. Некоторую часть критики, выдвинутой против него, Аристотель предвосхитил. Так, в случае доказательства типа Все люди смертны, Сократ-человек, следовательно, Сократ смертен. Было выдвинуто предположение, что для того, чтобы знать первую предпосылку, нужно уже знать заключение. Так что доказательство можно считать не требующим доказательства. Это основано на неправильном понимании того, как мы приходим к знанию утверждения типа. Кавычки открыты. Все А – это Б. Кавычки закрыты. Для этого вовсе не обязательно, да и не принято смотреть на каждую «А» по очереди, чтобы увидеть, что это «Б». Напротив, часто достаточно посмотреть на один единственный экземпляр, чтобы увидеть связь. Это, очевидно, так не только в логике, но и в геометрии. Страница 137. Все треугольники имеют сумму своих углов, равную двум прямым углам, но не один стоящий математик не собирается разглядывать треугольник, чтобы определить, так ли это, прежде чем осмелиться сделать всеобщее утверждение. Вот коротко суть теории силлогизма. Аристотель также рассматривал силлогизмы, составленные из модальных утверждений, то есть утверждений, которые содержат может кавычках или должен в кавычках вместо есть в кавычках модальная логика вновь подтвердила свое значение в области современной символической логики учение о силлогизме в свете последних достижений логики выглядит менее значимым чем о нем привыкли думать действие с силлогизмами оставляют предпосылки недоказанными это поднимает вопрос об отправных точках. Согласно Аристотеле, наука должна начинаться с утверждений, которые не требуют доказательств, он называл их аксиомами. Их не требуется подтверждать на практике, достаточно только, что будут поняты, если их объяснить. Возможно, будет не лишним указать, что это касается скорее установления научного факта, чем процесса научного исследования. Систематические объяснения всегда скрывают в себе возможности Открытие. В действительность, при научном исследовании бывает много тумана, который рассеивается, как только проблема бывает решена. Представляется, что говоря об аксиомах, Аристотель имел в виду геометрию, которая к тому времени начала приобретать систематизированную форму. Всего несколько десятилетий отделяет Аристотеля от Евклида. Ни одна наука в то время не достигла такой стадии, на которой она могла бы быть представлена так строго, как геометрия. Из этого следует, по-видимому, что науки могут быть выстроены в некое подобие иерархии. Математика имеет здесь превосходство. Астрономия, например, будет стоять ниже ее, поскольку необходимо прибегнуть к математике, чтобы обосновать движение светил, которые астроном наблюдает. В этой области Аристотель предвосхитил последующие работы, особенно классификацию наук французского позитивиста Конта. Страница 138.